Текст 2 «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, я покажу тебе сферу, наполненную светом ярким, светом, имеющим очень важное значение в жизни каждого человека и в твоей жизни. И видел я сферу яркого света, внутри ее был свет жизни, и свет этот был плотным и необычным. И сказал отец, «Посмотри на сферу вокруг себя, вокруг своего физического тела, и видел я такую же сферу, только розового цвета, цвета духа, Правильно, сказал отец? Дух окружает человека и строит реальность, если реальность мира строит его сознание. А сознание ставит задачу по созданию реальности мира через дух. Тогда сфера наполняется светом души, светом знаний, светом мира и светом человека, его поступками, действиями и мыслями о том, что он делает и куда идет. Заходя в сферу света, ты развиваешь задачу, которую перед собой ставишь. Поставив задачу, желаешь видеть и видишь результат, к которому шел, о котором думал. Сам и другие люди. Заходя в сферу, развиваешь направление спасения, помогая, конечно, всем тем, кто желает, идет и обращается. Всем. И ты им помогаешь, как и тебе помогают люди. Я заходил в сферу яркого света жизни и в глубине света видел много разных книг. И спрашивал Отца Небесного. Отец, что это? Это душа, в которой есть все знания, в которой концентрация света явлена в знаниях. Тебе, как и каждому, кто зашел в сферу жизни света, необходимо это знать и видеть. И ты видишь это теперь и знаешь от меня. Также необходимо, имея знание, поднять книгу и прочитать правильно. Или делая усилия, или сразу будет понятно. Это зависит от самого человека. Кому-то необходимо потрудиться, чтобы поднять книгу и прочитать. Другому, чтобы прочитать. Третьему, чтобы увидеть. А кому-то еще необходимо не растерять то, что поднял. И видел я книгу, и брал одну из них, и читал написанное. Книга Отца Небесного для Сына Отца, который держит книгу в руках своих. Но как же, Отец, ведь я вижу и знаю, что книги разные и по-разному написаны. Сын мой, ты сам взял книгу, предназначенную тебе для получения знаний моих. Знания, которые находятся в книге, необходимо осознать и правильно применить на благо каждого человека, на благо всех. За открытыми вратами мира, в сфере мира и человека свет непростой, и входят -то только приглашенные люди. Тебя пригласил я. Ты согласился получить мои знания и старайся понять знания сам в соответствии с тем, как ты живешь и думаешь. Старайся не терять данной мною тебе книги жизни, так как там написано все для тебя, как и для каждого человека. И выбор есть всегда в макросфере света. Увидеть книгу, поднять, оценить и сделать правильные действия. Все зависит от человека, от выбора узнавать и управлять событиями своей жизни, помогая структурой управления всем. Книг много как многое людей. Но многие люди еще не пришли и не нашли себя, не говоря о книгах своей жизни. Это дела и поступки человека, его материализованные мысли. Вероятно, не каждый готов сейчас прийти за своей книгой и управлять, решая лично сам всю свою жизнь. Принимая не только решение, но и ответственность за данное решение и его последствия. Ты подумай о словах моих. Принимая сейчас решение ответственность на себя, за свои решения, и все сразу будет понятно. В центре сферы света есть начало света рост его В этом месте душа человека начинает растить физическое тело его самого по законным принципам, заложенным в душу каждого человека. Изначально по задаче создания физического тела – развитие личности, осознания знаний на основе свободы человека и человечества. Сфера макрособытий имеет в радиусе 5 метров. Сфера человека – метр. Сфера сознания – 25 сантиметров. Сфера знаний – 2,5 сантиметра. Из сферы знаний растут другие сферы макроуровня. Человек познает мир, познавая себя, познавая себя, видит мир воочию. Видя макросферу со сферы личностного восприятия, человек образует луч света в свете. Это импульс. Импульс управления, который содержит в себе знания и информация о реальности мира. Если человек провел управление на спасение мира, он получил и познал знания о мире. Спасая всех, спас и себя, спас себя, значит научил и спас всех. Так как спасенный человек спасает весь мир, познав структуру света мира. Я даю тебе время на понимание. И видел я луч света, идущий от центра сферы, в макросфере, как свою задачу. Я видел другой луч света, как цель своей задачи. Я также видел, что сформировалась единая область решения задачи и управления. И сказал отец, решение той или иной задачи каждого человека лежит в основе целого единого и решается целым, и приносит результат положительный и позитивный. Каким образом и что бы человек ни рассматривал, он рассматривает одну область, но целого мира. Одну клетку, но целого и целостного организма. Рассматривая, познавая сегмент света, познаешь суть целого света. Познавая ячейку души, познаешь душу, душу свою, душу человеческую, как душу целого мира. И дал тебе время на понимание. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.